«Если же отлученные в продолжении года не покорятся и не спросят прощения, с ними надо поступать, как с еретиками. В каноне предписывается светской власти не препятствовать епископам инквизиторам при исполнении ими служебных обязанностей, когда они ведут следствие и выносят приговоры против указанных лиц, носящих более года тяжесть отлучения». Колдуны и их покровители подлежат отлучению также в силу канона «Ад Абалендам», где говорится «Мы отлучаем и произносим анафему над всеми еретиками, катарами, потеринами, а также и над теми, какие бы названия они ни носили». Под выражением «какие бы названия они ни носили» надо понимать покровителей колдунов. Кроме того, в каноне мы читаем, кроме того, те, которые им верят, их принимают, защищают и покровительствуют, должны быть отлучаемы. В каноне также указываются многие наказания для тех, кто в продолжении года остался под отлучением. Там говорится, мы предписываем, чтобы произносилось отлучение над теми, «Кто принимает колдунов, покровительствует им и защищает их. Каждый отлученный предается бесчестью, если он в продолжении года не раскается. Такие покровители не допускаются к общественным должностям, их нельзя выбирать на эти должности, они не допускаются так же, как свидетели, нельзя оставлять им что-либо по завещанию, они не имеют права передавать наследство». Они лишаются права наследования. Никто в деловых сношениях не ответствует перед ними. Если такой отлученный судья, то его приговоры теряют силу. Он не может заниматься судебными разбирательствами. Если отлученный адвокат, то он ни в коем случае не может защищать интересов своих клиентов. Если он писарь, то общественные акты, составленные им, лишаются своей силы. Если он священник, то он лишается своего сана и бенефиций. Чем больше вина, тем большее наказание присуждается такому покровителю. Если же отлученные не принесут раскаяния, то над ними произносится торжественное отлучение. Священники обязаны отказываться от погребения этих отлученных и при смерти их отказывать им в исповеди и причастии. От них нельзя принимать дарений и милостыни для церкви. Священники, не исполняющие этого предписания, лишаются должности. Восстановить их в должности может только апостольский престол. Есть еще много иных наказаний для покровителей колдунов, хотя бы они и не пробыли года в отлучении. Их сыновья и внуки могут быть объявлены лишенными их звания, личных прав и всевозможных церковных почетных должностей и бенефиций. Так утверждает канон. Может случиться, что светская власть в праведной борьбе против недругов пригласит к себе на службу подобных стрелков-колдунов и с их помощью разрушит владычество злых тиранов. Все ли войско или только те, кто их принял и им покровительствовал, должны быть наказаны? На это надо ответить, что вследствие большого количества людей строгость суда должна быть смягчена. Князь, его помощники и советники, оказавшие покровительство стрелкам-колдунам, заслужили указанные наказания – если были предупреждены их главным священником, но не послушали его увещаний. Все же войско не подлежит отлучению, так как принятие на службу колдуна происходит без совета этого войска. Войско, готовое пожертвовать жизнью во имя защиты государства и находящее удовольствие в меткой стрельбе колдуна, не должно ни в коем случае пострадать из-за покровительства, оказываемого властями колдуну. Войску надо посоветовать исповедаться. Когда духовник убедится, что все воины отвращаются от этой колдовской скверны, то пусть им дастся отпущение грехов. Стрелков колдунов надо во всяком случае изгнать из страны. Кем же дается отпущение грехов главным воеводам, когда они образумятся? Отпущение грехов они могут получить как от своего главного священника, так и от инквизитора. Теперь скажем о двух других видах колдовства, свойственного мужчинам. Прежде всего укажем на тех, которые заговаривают богохульными словами всевозможное оружие, чтобы враги этим оружием не могли причинять ранений. Среди этих колдунов надо различать таких, которые имеют известное сходство со стрелками-колдунами, так как они также производят отвратительнейшие действия над изображением распятого. Так, если кто-нибудь хочет быть предохраненным от ранений или удара в голову, тот снимает с изображения Христа голову. Кто хочет защитить от ранения шею, тот устраняет с распятия и эту же часть тела. Кто желает иметь защищённую руку, тот отрывает изображение руки распятого и так далее. Временами они уродуют распятие повыше пояс или место, скрываемое поясом. Таким образом, из десяти изображений Христа, стоящих на перекрестках, не найдется ни одного совершенно целого. Имеются и такие люди, которые носят на себе разные амулеты. Эти амулеты представляются предназначенными не для открытого причинения вреда ближним, но скорее для предохранения своего собственного тела. Носители их должны считаться кающимися, а не впавшими в лжеучения еретиками, когда их колдовство доказано и их раскаяние очевидно. Что же касается тех, которые, заговаривая оружие, могут ходить по его лезвию голыми ногами и проделывать другие подобные действия, то надо различать одних, которые заговаривают святыми словесами, от других, которые заговаривают, употребляя неизвестные имена, значки и росчерки. Заговор первых нельзя считать предосудительным. Заговор же вторых должен быть караем если производящие наговор продолжают подобные действия.